Глава 4. Пятница, 6 октября. 22:30. Я позвонил сегодня Соннирвилю и потребовал объяснений по поводу кассеты. Он извинился за то, что вывел из меня фаукет. Он сказал, что не предупредил меня заранее о своём намерении осуществить подобную регрессию, потому что был убеждён в том, что я окажусь сильно предубеждён против этого.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 Затем он спросил: "Доводилось ли у тебя встречать имя ПГФаукед раньше до того, как я прослушал запись, ну, читать о нём что-нибудь, в особенности в книгах о Южной Америке, о Первой мировой войне, я географических и этнографических экспедициях?" Он спросил: Известно ли мне, что полковник Фаукит был путешественником, предпринявшим последнюю экспедицию в 1925 году в джунгли Мату-Гроссу, экспедицию, из которой он не вернулся? На все эти вопросы я ответил отрицательно. Меня поразило, что Фаукит, оказывается, и в самом деле существовал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 Анны из дневника Мартина Грегори